Глава 23. Несколько секунд Ярик не мог поверить собственным глазам, ведь от всего тела Вики вдруг стало исходить яркое зеленое свечение. По своему виду оно напоминало легкий дым, поднимающийся над девушкой на несколько сантиметров и бесследно растворяющийся в бесконечных потоках воздуха. Руки, ноги, туловище, голову — Это дымчатое свечение обволакивало каждую часть тела Виктории без исключения. К счастью, оно было неплотным, отчего Ярик мог видеть все движения Вики с той же четкостью, что и раньше. То же касалось и ее эмоций. Ярику удалось с легкостью определить, что этот зеленый свет абсолютно не вредит девушке. Наоборот, на лице подруги даже мелькнула легкая улыбка. Если Ярик правильно определил природу изменений Вики то это что-то невероятное. Он и не подозревал о том, что она владела чем-то подобным. Как-никак, магию такого уровня, даже в Академии, проходили только на четвертом курсе из-за ее сложности. Не знаю, он подругу так хорошо мог бы подумать, что слухи о ее либо даре, либо проклятии — правда, Дело в том, что о состоянии предельной точки, главной особенностью которого являлась зеленая световая дымка вокруг тела, он до этого только читал, но никогда вживую не видел. Тем не менее, похоже, только что подруга активировала именно его. Неужели Вика собирается так сражаться? Уму непостижимо. Насколько Ярику было известно... Заклинание предельной точки позволяло привести тело мага-целителя к его идеальным показателям, которые другими людьми достигались путем долгих и тяжелых тренировок. Разумеется, подобное возможно лишь на ограниченный и очень короткий промежуток времени. Все из-за того, что это очень сложная магия, требующая огромного уровня концентрации для поддержания подобной формы даже на протяжении нескольких секунд, «Как-никак, магу необходимо одновременно следить за изменениями практически во всем теле, что само по себе невероятно сложно. А как при этом еще и сражаться?» Ярик и вовсе не представлял. «Кроме того, данная магия весьма затратна по мане. Большинство магов-целителей даже не тратили свое время на изучение ранее озвученного заклинания, отлично понимая, что оно им банально не подходит». Все из-за того, что управлять своим телом в форме предельной точки – та еще задача. И речь сейчас вовсе не о необходимости следить за ним безостановочно. Предельная точка бесполезна для магов, которые не имели никакого боевого опыта в прошлом. Они банально не могут знать, что в таком состоянии делать, а от идеальной физической формы им будет больше дискомфорта, чем пользы. Для кого в таком случае вообще было придумано заклинание предельной точки – Представим себе целителя, который в прошлом следил за своей физической формой, умел сражаться в рукопашном бою и даже принимал участие в битвах. Со временем он ушел на пенсию, оброс жарком и потерял прежние физические возможности. Но вдруг ему вновь пришлось вступить в бой. Предположим, на него напали грабители или еще что. В подобном случае предельная точка будет полезна и даже очень Ведь в мозгу такого мага уже хранятся знания о том, как драться с лучшими физическими показателями. Благодаря магии он как будто бы возвращался в прошлое, к своему молодому, тренированному и здоровому телу. Зная об этом, Ярик абсолютно не понимал, что именно сейчас происходило в голове у Вики. Даже если она каким-то немыслимым способом смогла изучить магию подобной сложности, какая ей от нее польза? Пусть и с идеальными физическими показателями, но она ведь все равно не умела драться в рукопашную. Ярик это точно знал. Так что если бы Вика сейчас отменила свое последнее заклинание и признала поражение, он бы ни капли не удивился. Продемонстрировав всем предельную точку, она и так превзошла саму себя. Однако, когда девушка кинулась в атаку и точным ударом ноги в бок противника повалила того на землю, глаза Ярика чуть не выпали из глазниц. Неужели до этого я знал Виктории куда меньше, чем думал? Именно об этом спрашивал себя тринадцатый принц, наблюдая, как девушка с легкостью увернулась от волны ветра Красного, которую тот выпустил лежа на земле. После этого Ярик задался вопросом, а знал ли он до сегодняшнего дня Вики вообще что-нибудь? Пусть и с пробелами в памяти, но точно ли эта девушка та Виктория Шереметьева, с которой он дружил раньше?» Все маги, выступавшие до нее, с легкостью признавали поражение, понимая свое проигрышное положение. Сам Ярик, окажись он на месте подруги, трудно сказать, как поступил бы. Пожалуй, с большой долей вероятности сдался бы, как и многие другие. Однако Вика собралась сражаться до последнего. Нет, она собралась победить. Ярик всегда знал, что его подруга отличается от других аристократов, но сейчас ему казалось, что она как будто бы не от мира сего. Тем временем Краснов вскочил на ноги. Он больше не улыбался и старался поддерживать дистанцию. Кажется, он начал воспринимать Вику куда серьезнее, чем в начале боя. Это продемонстрировало и его следующее действие. Алексей стал бросать в девушку ветряные лезвия одно за другим. В отличие от волны ветра, которая сшибала противника, но не наносила ему режущих ранений, лезвия ветра были меньше по размеру, однако куда более концентрированными сгустками магии отчего в определенных случаях могли даже отрезать сопернику конечность. Более того, Краснов абсолютно не прицеливался, просто безостановочно швырял лезвие в сторону Вики в надежде, что хоть какое-то достигнет цели. Вот же урод. Такими темпами он мог серьезно покалечить принцессу. Вернее, так Ярик подумал вначале, до того, как пригляделся к движениям Вики. С невероятной скоростью и легкостью девушка уклонялась от каждого брошенного в ее сторону лезвия, и ведь при этом она все еще контролировала предельную точку. Да как только ей это удавалось! Будучи вне себя от волнения, Ярик, не думая, выхватил у соседа бинокль, который тот немногим ранее достал из своего пространственного кармана. Зачем он носил с собой бинокль, тот еще вопрос, на который искать ответ у принца времени не было. Эх, жаль, что Ярик так и не изучил заклинания, усиливающие возможности зрения, в том числе позволяющие рассматривать все куда более детально. Слишком уж сложно оно у него шло, так как было основано на целебной магии, которую у Ярика, если признать, никаких способностей. «Эй, что вы делаете?» — вполне законно возмутился, кажется, отпроск барона. «Простите, на автомате ответил принц. Позаимствуй на секунду, сейчас верну». Вместо ответа его сосед выхватил бинокль из рук Ярика и поспешил пересесть на другой ряд. Но да, Ярика это больше не волновало. То, что хотел, он уже увидел. В глазах Вики не было осмысленности, лишь туман. Если Ярик прав, то сражалась она не разумом, а инстинктами. Вот только, чтобы их выработать, нужны годы, если не десятки лет тренировок. Откуда у принцессы такие умения?» И опять Ярик почувствовал, что часть жизни Виктории прошла мимо него. «Да, есть, так во!» Ярик чуть на месте не подпрыгнул, когда Вика, воспользовавшись тем, что ее противник, швыряя ветряные лезвия направо и налево, явно потерял бдительность, с помощью ускорения в мгновение ока оказалась за ним и ударила локтем в спину. Кроме того, учитывая, с какой силой Краснов полетел лицом в землю, очевидно, что свой удар Вика зарядила еще и усилением – не таким мощным, как у Ярика, но, как для новичка, более чем отличным. «Ах ты, стерва!» — совсем уж позабыв о вежливости, закричал Алексей, ограждаясь от принцессы ветряной стеной с целью подняться на ноги. «Думаешь, какой-то целитель сможет стать для меня проблемой? Не надейся! Ты еще пожалеешь о том, что не сдалась сразу!» То ли Краснов действительно вышел из себя, то ли просто тянул время, чтобы придумать, что дальше делать, не так важно — После экзамена Ярик обязательно напомнит Вике направить от имени Шереметьевых официальную претензию семье Красновых насчет оскорбления чести принцессы и их сыном при многочисленных свидетелях с требованием официальных извинений от главы рода. Ну или же можно сразу в императорский совет обратиться. В любом случае, родителям Алексея придется, во-первых, лично бить поклоны перед родом императора, прося прощения за глупость своего сына, Во-вторых, выложить кругленькую сумму денег, дабы доказать искренность своего раскаяния символическим подарком главе семьи Вики, и не факт, что этого хватит. В общем, по головке Алексея за сегодняшнюю оплошность родные точно не погладят. Но, кажется, Вики слова противника были абсолютно неинтересны. Она даже не стала на них отвечать, видимо, с целью сохранить концентрацию. Учитывая, что предельную точку подруга использовала уже больше минуты, с каждой секундой, по идее, поддерживать ее становилось все сложнее. А значит, если девушка хочет победить, то должна действовать быстро. Кроме того, не стоит забывать и о главной слабости Вики – маленьком запасе маны. Если Ярик посчитал правильно, то нынешний максимум девушки в этой форме – полторы-две минуты. Благо, это понимал не один только Ярик. Больше немедля принцесса кинулась в атаку. Теперь уже противостояние завертелось с куда большей скоростью, чем раньше. Отлично применяя ускорение, быстро приближаясь к Краснову и также быстро уходя в сторону, Вика смогла нанести Алексею несколько точных ударов. Однако, поскольку противник тотчас пытался контратаковать ее кулаком, обволакиваемым ветряным покровом, девушке приходилось соблюдать осторожность и не делать необдуманных движений в попытках задеть критически важные места на теле Красновы. Все-таки, если бы Алексей попал по ней, удар вышел бы довольно болезненным, и с большой долей вероятности Вика потерял бы контроль над предельной точкой. Тем не менее, в какой-то момент один из ее ударов, похоже, пришелся точно на лучевой нерв противника, так как тот вначале взвыл от боли, а затем его, левая рука, и вовсе перестала функционировать. Хорошо еще, что использовать магические артефакты во время экзамена категорически запрещено, и подлечить себя Алексей был не в силах. Тем не менее, к сожалению, парень все еще оставался в состоянии продолжать бой. Разумеется, пока Вика атаковала Краснова, тот не стоял на месте. Он пробовал защищаться от быстрых наскоков девушки ветряными стенами, однако после того, как несколько раз поставил их слишком поздно, отбросил в сторону эту идею. Парень явно не владел усилением и ускорением на должном уровне, отчего проигрывал принцессе в скорости и ловкости. После того, как идея контратаковать Вику кулаками с режущим ветром также не принесла результата, он просто создал вокруг себя кольцо ветра, чтобы у девушки не осталось и шанса к нему приблизиться. Но ведь маловероятно, что он сможет использовать два ветряных заклинания одновременно. А значит, он боялся Вику. И сейчас думал лишь о том, как от нее защититься. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Лимит времени предельной точки Вики почти на исходе. Девушка срочно должна придумать, как победить, но только вот что она сможет. По правде сказать, будь Ярик на ее месте сейчас бы находился в полном тупике. Через ветряную защиту Красного с помощью обычного ускорения не пробиться, обладая его подруга специализацией элементалей тогда бы. Нет, нельзя сомневаться в ее победе. Вика сможет найти решение в такой ситуации. После того, что уже случилось, она просто обязана. И тут. А-а-а! Напряженную тишину вокруг разорвал истерический крик Краснова, рухнувшего на арену. При этом он, не стесняясь, держался за свое мужское достоинство, как будто в попытке защитить его от повторного удара. Ситуация на арене изменилась за секунду. Ярик с трудом смог понять, что именно только что произошло. Но Вика и Дала, такого он точно не ожидал. Его подруга, у которой не боевая специализация, взяла и применила боевую магию. Да-да, именно так. Почему это так удивило? Да потому, что в основном маги пользуются в сражении лишь той магии, которой у них есть предрасположенность, так как для любой другой придется потратить в 10 раз больше маны. Однако это вовсе не означало, что использовать другие виды магии запрещено. Вот только многие маги банально не принимали такую возможность во внимание. Даже сегодня максимум, что использовали ученики из заклинаний, не относящихся к их специализации – Это ускорение, усиление и защитная магия. Все. Ну а Вика взяла и, истратив остатки маны, применила магию земли, размягчив последнюю под ногами Краснова. Вроде все элементарно, но противник, да и зрители этого явно не ожидали. В итоге Алексей потерял концентрацию, и на какое-то мгновение защитное ветряное кольцо вокруг него исчезло. Немедленно Вика тотчас воспользовалась замешательством соперника. Предельную точку она, правда, больше не могла поддерживать. Но да это было и не нужно. Мгновенный рывок вперед под ускорением и коронный удар ногой в пах. Вот и все, что понадобилось девушке для победы. По лицу Краснова вмиг стало понятно, что ему ужасно больно. Да что там, даже Ярик содрогнулся, представив, какие муки тот сейчас испытывал. Алексею теперь уж точно было не до продолжения боя. Кажется, Краснов сейчас все золото мира отдал бы за одно целебное заклинание». Впервые за долгое время Ярик смотрел на Вику с восхищением, а не наоборот, она на него. И, как ни странно, это вызывало у него смешанные чувства. Все потому, что Вика больше не та девушка, которая нуждалась в его защите. Тем не менее, он определенно был рад за подругу. Сегодня она сделала невозможное. Целитель одолел мага ветра в равном бою. Без сомнения, этот поединок войдет в историю Академии как нечто невероятное.